Вера, надежда, любовь. Давным-давно жил-добыл один музыкант по имени Мейн, и он умел дивно играть на трубе. Обитал он у нас на пятом этаже доходного дома под крышей, держал четырех кошек, из которых одну звали Бисмарк, а сам с утра до вечера прикладывался к бутылке с Можжевеловкой. Так он все пил до да пил до тех пор, пока беда не заставила его протрезветь. Сегодня Оскар еще не согласен верить в предзнаменование, хотя тогда накопилось уже более чем достаточно предзнаменований беды, которая натягивала сапоги все большего размера и в сапогах все большего размера делала все большие шаги, вознамерясь разнести беду по белу свету. А тут как раз умер мой друг Герберт Тручинский от ранения в грудь, нанесенного ему деревянной женщиной. Сама-то женщина не умерла. Ее опечатали и переправили в музейные подвалы, якобы для реставрации. Но беду не упрячешь в подвал. Вместе со сточными водами она попадает в канализацию, перетекает в газовые трубы, распределяется по всем кухням. И никто из ставящих свой супчик на бледно-синее пламя горелки не знает и не ведает, что пища его варится на беде. Когда Герберта хоронили на Лангфуртском кладбище, я второй раз увидел дурачка Лео, с которым познакомился на кладбище в Брентау. И всем нам, Мамаше Тручинские, Густи, Фрицу и Марии Тручинске, Толстый фрау Каттер, старику Хайланду, который по праздникам забивал для мамаши Тручинский фрицевых кроликов, моему предполагаемому отцу Мацерату, который в своем великодушии охотно выставляемом на показ взял на себя добрую половину расходов по похоронам, а также Яну Бронски, который почти и не знал Герберта, а пришел лишь за тем, чтобы повидать Мацерата и, может быть, меня на нейтральной территории. Нам всем, пуская слюни и протягивая дрожащие руки в белых перчатках, Лео Дурачок выразил свою безумную, неотличающую радость от горя соболезнования. Но когда перчатки Лео Дурачка протянулись к музыканту Мейну, который пришел наполовину в гражданском, наполовину в форме штурмовика, нам было явлено еще одно предзнаменование грядущей беды. Бледная ткань перчаток испуганно взмыла кверху и полетела прочь, увлекая за собой Лео через могильные холмы. Мы услышали его крик, однако то, что обрывками слов оседало на кладбищенских кустах, ничем не напоминало соболезнования. Люди вовсе не отхлынули от трубача Мэйна, и все же среди пришедших на похороны он стоял как бы одиноко, опознанный и отмеченный Лео дурачком. Стоял, смущенно возился со своей трубой, которую нарочно принес с собой, и на которой перед этим дивно играл над могилой Герберта. Дивно, потому что Мейн, чего уже давно не делал, заранее хлебнул моржевеловки, Потому что смерть Герберта, с которым он был одних лет, больно его задела. Тогда как меня и мой барабан смерть Герберта заставила умолкнуть». Давным-давно жил да был один музыкант по имени Мейн, и он умел дивно играть на трубе. Обитал он у нас на пятом этаже доходного дома, как раз под крышей. Держал четырех кошек, из которых одну звали Бисмарк. И с раннего утра до позднего вечера пил можжевеловку, пока году, думается, в 36-м или 37-м, не вступил в конные части штурмовиков, и там уже, как трубач музыкальной роты, начал трубить хоть и грамотнее, но совсем не дивно, ибо влезши в подбитые кожей кавалерийские ритузы он принужден был отречься от своей бутылочки и впредь уже только в трезвом виде дудел в свою трубу. Когда у штурмовика Мейна умер друг его молодости Герберт Тручинский, с которым он в двадцатые годы принадлежал к коммунистической молодежной группе, а позднее платил членские взносы красным соколам, Когда Герберта опускали в могилу, Мейн схватился за свою трубу и одновременно за бутылку, ибо он хотел трубить дивно, а не трезво, ибо, выседая верхом на гнедом коне, не утратил свой музыкальный слух, а потому уже на кладбище отхлебнул еще глоток, и потому даже трубя оставался в штатском плаще, надетом поверх формы, хотя первоначально собирался трубить понад кладбищенской землей в коричневом мундире. правда, с непокрытой головой. Давным-давно жил да был штурмовик, который не снял плаща, надетого поверх формы, когда дивный и просветленно от Можевеловки трубил над могилой друга юности. А когда тот самый дурачок Лео, который является непременной принадлежностью любого кладбища, пожелал выразить собравшимся свое соболезнование, каждый из нас услышал эти соболезнования — Только штурмовику Мейну не довелось прикоснуться к белой перчатке Лео. Ибо Лео опознал штурмовика, испугался и с громким криком отказал ему в своей перчатке и в своем соболезновании. И тогда штурмовик без соболезнования и, держа в руках холодную трубу, побрел домой, где и застал у себя в квартире под самым чердаком нашего доходного дома четырех своих кошек. «Давным-давно...» Жил-добыл штурмовик по имени Мейн. Со времен, когда Мейн ежедневно пил можжевеловку и дивно играл на трубе, у него сохранились четыре кошки, из которых одну звали Бисмарк. Однажды, воротясь с похорон Герберта Тручински, друга молодости, печальный и снова вполне трезвый, потому что кто-то не пожелал выразить ему соболезнования, Мейн увидел себя в полном одиночестве с четырьмя кошками. Кошки терлись о его кавалерийские сапоги, и Мейн дал им на куске газеты селедочные головы, что заставило кошек забыть про его ноги. В тот день здесь стоял особенно сильный запах от четырех кошек, которые, собственно говоря, все были коты, из которых одного звали Бисмарк, и ходил он в черной шкурке на белых лапках. Но дома у Мейна как на грех, не оказалось можжевеловки». От этого в квартире все сильнее пахло кошками, вернее говоря, котами. Мейн, конечно, мог бы прикупить бутылочку и у нас в лавке колониальных товаров, не живи он на пятом этаже под самой крышей. А так он боялся лестницы и боялся соседей, перед которыми ни раз и ни два торжественно клялся, что ни одна капля можжевеловки не увлажнит больше его музыкальные губы, что для него началась новая жизнь». Что отныне и впредь жизнь его будет посвящена порядку, а не хмельным утехам разгульной бесшабашной юности. Давным-давно жил-дабыл человек по имени Мейн, и как то раз, когда он обнаружил себя в своей квартире под крышей наедине со своими четырьмя кошками, из которых одну звали Бисмарк, кошачий запах показался ему совсем уж несносным, потому как утром того же дня с ним произошло нечто постыдное, А еще потому, что в доме не соскалось ни капли мажевеловки. Но поскольку постыдность и жажда все крепли, усиливая тем кошачий запах, Мейн, будучи музыкантом и членом кавалерийской духовной капеллы у штурмовиков, схватил кочергу, что стояла возле холодной печки, и до тех пор охаживал своих котов, пока не решил, что все четверо, включая кота по имени Бисмарк, уже испустили дух, подохли, Хотя кошачий запах, надо сказать, не стал от этого менее пронзительным. Давным-давно жил да часовщик по имени Лаушбад. И жил он на втором этаже нашего дома, в двухкомнатной квартире окнами во двор. Был этот часовщик не женат. И еще он был член Национал-социалистической благотворительной организации, а также Общества защиты животных. У Лаупшада было доброе сердце. и он помогал снова встать на ноги всем усталым людям, больному зверью и сломанным часам. Когда однажды после обеда часовщик в глубокой задумчивости, вспоминая состоявшиеся утром похороны одного из соседей, сидел у окна, он увидел, как музыкант Мейн, проживающий на пятом этаже того же дома, вынес во двор мешок из-под картошки, заполненный до середины, а снизу явно влажный, так что из мешка даже капало. Вынес и сунул в один из двух мусорных ящиков. Но поскольку мусорный ящик был уже на три четверти заполнен, музыканту лишь с трудом удалось закрыть крышку. Давным-давно жили добыли четыре кота, из которых одного звали Бисмарк. Принадлежали коты одному музыканту по имени Мейн. Поскольку коты не были кастрированы, от них сильно пахло. И этот запах пересиливал все остальные. В день, когда запах по особым причинам стал музыканту особенно невыносим, он взял да и убил кочергой всех четырех котов, сунул их в мешок из-под картошки, снес мешок по лестнице с пятого этажа и очень торопился как можно скорее затолкать мешок в мусорный ящик возле перекладины для выбивания ковров, потому что мешковина была редкая и уже на третьем этаже из мешка начала капать». А поскольку мусорный ящик и без того уже был набит, музыканту Мейну пришлось сильно утрамбовать мусор мешком, чтобы крышка снова закрылась. Но едва он успел выйти со двора на улицу, потому что возвращаться в пропахшую кошками, но лишенную кошек, квартиру ему не хотелось, как примятый мусор начал расправляться, приподнял мешок, а вместе с мешком и крышку от мусорного ящика. Давным-давно жил-добыл музыкант, который убил своих четырех кошек, засунул их в мусорный ящик и ушел из дому, чтобы навестить своих друзей. Давным-давно жил-добыл один часовщик, который в задумчивости сидел у окна и наблюдал, как музыкант Мейн засунул в мусорный ящик неполный мешок, после чего ушел со двора, а крышка от ящика вскоре после его ухода начала подниматься и поднималась все выше и выше. И еще давным-давно жили-добыли четыре кота, которых убили за то, что в один особенный день от них особенно сильно пахло. Убив, сунули в мешок, а мешок сунули в мусорный ящик. Но кошки, из которых одну звали Бисмарк, были еще не совсем мертвые, а оказались живучими, как и все кошки. Они двигались в мешке. Отчего задвигалась и крышка мусорного ящика, и тем поставила перед часовщиком Лаупшадом, который все так же в глубокой задумчивости сидел у окна, следующий вопрос. «А ну ну-ка угадай-ка, что лежит в мешке, который музыкант Мейн засунул в мусорный ящик?» «Итак, жил добыл часовщик, который не мог спокойно видеть, как в мусорном ящике что-то шевелится». И тогда он покинул свою квартиру на втором этаже доходного дома и отправился во двор. И поднял крышку мусорного ящика. И открыл мешок, и достал четырех избитых, на все еще живых котов, чтобы их выходить. Но уже на следующую ночь коты умерли под пальцами часовщика. И не осталось у него иного выхода, как принести жалобу в общество защиты животных, членом которого он состоял. а вдобавок известить руководство местной партгруппы об издевательстве над животными, пагубном для партийной репутации. Давным-давно жил-добыл один штурмовик, который убил четырех котов, но поскольку коты не совсем чтобы умерли, они его выдали, а один часовщик на него донес. Дело кончилось с судебным разбирательством, и штурмовику пришлось платить штраф. А вдобавок... У штурмовиков этот случай тоже обсуждался, и было решено за недостойное поведение изгнать штурмовика Мейна из рядов СА. И хотя наш штурмовик в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года ту самую, что позже была названа «Хрустальной ночью», проявлял чудеса храбрости, вместе с другими поджигая синагогу на Михаэле свек, а также не щадил сил, когда на другое утро следовало очистить предварительно помеченные лавки, его изгнание из рядов СА осталось в силе. За бесчеловечное отношение к животным его разжаловали и вычеркнули из списков. Лишь год спустя ему удалось вступить в ополчение, перешедшее в дальнейшем под начало частей СС. Жил-добыл владелец лавки колониальных товаров, который неким октябрьским днем закрыл свою лавку, потому что в городе кое-что происходило. Взял своего сына Оскара за руку и поехал на трамвае номер пять до Лангассовских ворот, ибо там, как и в Сопоте, горела синагога. Синагога уже почти догорала, и пожарники следили, чтобы огонь не перекинулся на соседние дома. Перед дымящимися развалинами люди в форме и в штатском сносили в кучу священные предметы и диковинные ткани. Потом кучу подожгли, и лавочник, воспользовавшись случаем, отогрел свои пальцы и свои чувства над общедоступным огнем. Сын его Оскар, видя отца столь деловитым и увлеченным, незаметно исчез и поспешил по направлению Цойкхаус-пассажа, ибо судьба его барабанов из лакированной белой с красным жести внушала ему опасения — Давным-давно жил-добыл продавец игрушек, звали его Сигизмунд Маркус, и в числе прочего он торговал также барабанами, покрытыми белым и красным лаком. А Оскар, о котором шла речь, был основным потребителем жестяных барабанов, потому что он по роду занятий был барабанщик и без барабана не мог жить, не мог и не хотел. Вот он и помчался прочь от горящей синагоги к пассажу, ибо там обитал хранитель его барабанов. Но хранителя он нашел в том состоянии, которое делало для него торговлю барабанами невозможной впредь и вообще на этом свете. Они же, те самые поджигатели, которых Оскар мнило опередить, уже успели наведаться к Маркусу. Обмакнув кисточки в краску, они уже успели готическим шрифтом написать поперек витрины «Еврейская свинья», Потом, возможно, недовольные собственным почерком выбили стекло витрины каблуками своих сапог, после чего о прозвище, которым они наградили Маркуса, можно было лишь догадываться. Пренебрегая дверью, они проникли в лавку через разбитую витрину, и там на свой лад начали забавляться игрушками. «Я еще застал их за этими забавами, когда подобный им вошел через витрину». Некоторые спустили штаны и навалили коричневые колобашки, в которых можно было увидеть непереваренный горох, на парусники, обезьян, играющих на скрипке, и на мои барабаны. Все они напоминали музыканта Мейна, носили, как и он, коричневую форму штурмовика. Но самого Мейна среди них не было, как и тех, кто был здесь, не было в каком-нибудь другом месте. Один из них, достав свой кинжал, вспарывал животы куклам, и всякий раз выглядел до нельзя разочарованным, когда из туго набитого тельца, из рук и ног сыпались лишь опилки. Судьба моих барабанов внушала мне опасения. Барабаны им не понравились. Моя жесть не устояла перед их яростью. Она безмолвствовала, она пала на колени. Зато Маркус сумел от их ярости уклониться». Пожелав с ним побеседовать в его конторке, они, конечно же, не стали стучать, а просто выломали дверь, хоть она и так не была заперта. Продавец игрушек сидел у себя за письменным столом. Как и обычно, на нем были на рукавнике поверх темно-серого повседневного костюма. Перхоть на плечах свидетельствовала о болезни волос. Один из вошедших с кукольными головками всех членов семьи Касперле на всех пальцах Толкнул Маркуса деревянной головой к Асперлевой бабушке. Но Маркус был уже недоступен ни для бесед, ни для оскорблений. Перед ним на письменном столе стоял стакан, который нестерпимая жажда заставила его выпить до дна именно в ту минуту, когда вскрикнувшая всеми осколками витрины его лавки вызвала сухость у него во рту. Давным-давно жил да барабанщик по имени Оскар. Когда у него отняли продавца игрушек и разгромили игрушечную лавку, он почуял, что для барабанщиков ростом с гнома, а он был именно таков, настают тяжелые времена. Поэтому он перед тем, как покинуть лавку, выковырил из обломков один совсем целый, и два лишь чуть подпорченных барабана и обвешанными покинул лавку, чтобы поискать на угольном рынке своего отца. который, возможно, и сам его искал. Был конец ноябрьского дня. Возле городского театра неподалеку от трамвайной остановки стояли верующие женщины и уродливые замерзшие девицы, которые раздавали религиозные брошюрки, собирали подаяние в жестяные кружки и демонстрировали плакат с текстом из первого послания к Коринфянам, глава 13 «Вера, надежда...» «Любовь!» — прочитал Оскар. И принялся играть этими словами, как жонглер играет бутылками. «Легковерие! Мы с доброй надеждой! Любомудрие! Верительные грамоты! Вот ум доверия! А ты веришь, что завтра будет дождь!» Целый легковерный народ верил в Деда Мороза. Но Дед Мороз на поверку оказался газовщиком. Я верил, что это пахнет орехами и миндалем, а на деле пахло газом. Скоро будет, по-моему, первое предрождественское воскресенье. Во всяком случае, так говорят. Потом отвернут кран на первом, втором и так до четвертого воскресенья, как отворачивают газовый кран, чтобы запах орехов и миндаля выглядел вполне достоверно, чтобы все щелкунчики могли спокойно уверовать». Он идет, он на подходе. И кто ж это у нас пришел? Младенец Иисус? Спаситель? Или это пришел небесный газовщик, неся под мышкой газовый счетчик, который непрерывно тикает? И он рек. Я спаситель этого мира. Без меня вы не сможете стряпать. Он проявил готовность к переговорам и запросил вполне разумную цену. и отвернул свеженачищенные газовые краны и пустил по трубам святого духа, дабы отварить голубя. И еще он раздавал орехи и миндаль, чтобы их тут же расколоть, и они тоже начали источать дух и газ. Так что для легковерных не составило труда сквозь плотный и синеватый воздух, увидеть во всех газовщиках перед торговыми домами Дедов Морозов и Младенцев Иисусов на любую цену и любого размера. А увидев, они уверовали во всеблагой газовый завод, который при помощи счетчиков с падающими и поднимающимися стрелками символизирует судьбу и за умеренную цену организуют те предрождественские воскресения, когда хоть многие и веровали в предстоящее Рождество, однако утомительные дни праздника сумели пережить лишь те, для кого не достало запасов миндаля и орехов. Хоть все и верили, будто их хватит с лихвой. Но после того, как вера в Деда Мороза обернулась верой в газовщика, было решено пренебречь последовательностью послания к Коринфянам и начать с любви. Говорилось так. «Я тебя люблю». «О, я люблю тебя». «А ты себя любишь?» «Любишь ли ты меня?» «Скажи, ты меня и в самом деле любишь». «Я себя тоже люблю». И от сплошной любви они называли друг друга редисками. Любили редиску, кусали редиску. Одна редиска из любви откусывала редиску у другой. Они приводили примеры дивной, неземной, но также и земной любви между редисками». И перед тем, как впиться зубами, голодные, острые и свежие шептали «Редисочка, скажи, ты меня любишь? Я себя тоже люблю». Но после того, как они исключительно из любви откусили друг у друга редиску, а вера в газовщика была вознесена на уровень государственной религии, после веры и предвосхищенной любви в лавке залежался только третий ингредиент из послания к коринфянам. «Надежда!» И хрумкая редиской, орехами и миндалем они уже надеялись, что скоро будет конец, чтобы можно было то ли начать снова, то ли продолжить в том же духе после финальных аккордов. Либо уже во время финальных аккордов, в надежде, что к концу скоро придет конец. Хотя они все еще не знали, чему именно конец. Они только надеялись, что конец скоро — «Прямо завтра, но уж никак не сегодня, ибо что им прикажете делать с неожиданным концом? А когда и в самом деле пришел конец, они обратили его в богатое надеждами начало, ибо в этих краях конец всегда означает начало и надежду в каждом, даже самом окончательном конце». Ибо сказано в Писании, покуда человек не утратил надежды, он будет начинать снова и снова в исполненном надеждой финале. Но вот я... Я не знаю. Я не знаю, например, кто сегодня скрывается под бородой Деда Мороза. Не знаю, что спрятал в мешке разбойник Рупрехт. Не знаю, как заворачивают газовые краны, как перекрывают газ, ибо уже снова струится по трубам предрождественское воскресенье. Или не снова, а все еще. Не знаю, не знаю. Может, ради пробы. Не знаю, кому понадобилась проба. Не знаю, могу ли я верить, что они, будем надеяться, с любовью прочищают горлышки горелок, чтобы те кукарекали «не знаю». Какое утро, в какой вечер, не знаю, при чем здесь вообще время дня. Ибо любовь не знает времени, а надежда не имеет конца, вера не знает границ. Лишь знания и незнания привязаны ко времени, и к границам и по большей части уже до срока. Кончаются бородами, заплечными мешками и миндалем, так что я снова вынужден повторять «я не знаю». О, я не знаю, чем они, к примеру, начиняют кишки Чьи кишки потребны, чтобы их начинять И не знаю, чем начинять Пусть даже цены начинки выписаны изящно или грубо Но вполне отчетливо Не знаю, из чего складывается цена В каких словарях они подыскивают названия для видов начинки Не знаю, чем они начиняют словари чем кишки Не знаю, чье мясо и не знаю, чей язык Слова Обозначают, мясники замалчивают, я нарезаю кружками, ты открываешь книги, я читаю то, что мне по вкусу. Ты не знаешь, что тебе по вкусу: кружки, колбасы и цитаты из книг и кишок. И нам никогда не доведется узнать, кому пришлось умолкнуть навек, кому они меч, чтоб было чем начинить кишки, чтоб книги обрели голос, набитые, сжатые, густо исписанные. Но я не знаю, я догадываюсь. Одни И те же мясники начиняют книги кишки словами и колбасным фаршем. Нет на свете никакого Павла этого человека звали Савол, Он и был Савлом. И как Савол рассказывал людям из Каринфа о неслыхано дешевых сортах колбасы, которые он именовал верой, надеждой и любовью о колбасах». которые якобы прекрасно усваиваются, которые он и по сей день навязывает людям в неизменно переменчивом облике савла. А у меня они отняли торговцы игрушками, желая вместе с ним изгнать из мира все игрушки. Давным-давно жил на свете музыкант, которого звали Мейн и который умел дивно играть на трубе. Давным-давно жил на свете торговец игрушками, которого звали Маркус, и который продавал лакированные жестяные барабаны, красные с белым. Давным-давно жил музыкант по имени Мейн, и у него было четыре кошки, из которых одну звали Биспарк. Давным-давно жил барабанщик по имени Оскар, и он не мог обойтись без того человека, который продавал игрушки. Давным-давно жил музыкант по имени Мейн, и он насмерть забил кочергой четырех своих кошек. Давным-давно жил часовщик по имени Лаупшат, и он состоял в обществе защиты животных. Давным-давно жил барабанщик по имени Оскар, и они отняли у него торговца игрушками. Давным-давно жил торговец игрушками по имени Маркус, и он унес с собой все игрушки из этого мира. Давным-давно жил музыкант по имени Мейн, и если он не умер, то жив и по сей день, и опять дивно играет на трубе.